Глава 4 Мы не бессмертны. Проиграв бой истребителю закона, ставшему по сути ликвидатором внутреннего круга человечества, хранители отступили. Многие из них откровенно испугались за свою жизнь, и перестали служить идеей круга предпочтя уютную старость в только им известных мирах розы реальностей многие сменили род деятельности устроившись советниками ныне здравствующих президентов и глав правительств чтобы хоть как то поддерживать равновесие социума единицы попытались счастья в высших слоях розы сменив иерархов или же, надеясь, заменить их в будущем. Хранитель Матфей, ставший исполняющим обязанности инфарха, то есть главы иерархии, не смог объединить коллег в единый организм, отказался от посвящения в сан инфарха и вернулся к исполнению прямых обязанностей. «Хранить знания» добытые прошлыми цивилизациями Земли, не допускать утечки опасной информации и препятствовать доступу непосвященных к мирам инсектов, модулям иной реальности, сохранившимся в недрах Земли с момента исчезновения цивилизации разумных насекомых. Областью его ответственности в данном деле была не только Москва, подземных пустотах которой хранились около полутора десятков замков, созданных самыми разными видами инсектов, десятки сотни миллионов лет назад, но и вся Россия. Он видел и агонию круга, столкнувшегося с ликвидатором, обладающим новым качеством, умением нейтрализовать высшие непреодолимости, и ликвидации самого ликвидатора воинам закона справедливости, функции которого короткое время выполнял Матфей Соболев, и захват власти на земле, овешивая монарха тьмы Рыковым и расширение тьмы, деструктирующих реальность тенденций, но не вмешивался в процессы, идущие в социуме. Он ждал нового пришествия воина закона, способного создать архитектора согласия и навсегда покончить с властью дьявольского закона переноса вины, заставить работать принцип справедливого воздаяния за преступления, причем немедленно. Местом жительства Матвей избрал городишко Туру, административный центр Эвенкийского края. Климат и венки ему не очень подходил зато нравилась природа с богатейшей палитрой красок и нравились люди населявшие край не избалованные благами цивилизации и сохранившие чистые и ясные души любовные отношение к природе 30 июля матфей провел в мире расположенном практически под центром туры это был замок веспидов галловых ос. Матвей называл их творение гигаллом, гигантским галлом. Замок разумных ос напоминал огромную ягоду ежевики, да и цвет его был красно-пурпурным, с малиновым оттенком, поэтому выглядел он весьма и весьма экзотично. Однако главной его особенностью был не внешний вид, а внутреннее строение, напоминающее гипертрофированных размеров гнездоулей. К тому же саркофаг царя Веспидов служил здесь своеобразным сейфом, храня одну из великих вещей мира. Эту вещь сделали не инсекты, а их предки, получившие Собирательное название «Предтечи». И каким образом она оказалась во владении виспидов, Матвей не знал. Но вынужден был охранять ее, чтобы она не попала в руки не только обыкновенных людей, искателей приключений, самодеятельных археологов, но и в руки посвященных низших ступеней, способных воспользоваться вещью ради собственной выгоды и пользы, и во вред всему человечеству. Он уже собирался возвращаться домой, когда почувствовал ментальный вызов. Черное поле космоса, окружавшее Землю и планеты земной реальности, прочертило светящиеся рубиновая нить, достигло Земли, пронзило голову хранителя, породив каскад невербализованных понятий. Матфей ответил лотосом приветствие Его запрашивал Никола Русый, патриарх хранителей, находившийся в данный момент в Магадане. Светящиеся струи и символы распались на объемы смысла. «Приветствую тебя, брат. Здрав будь, Никола. Что случилось?» «Я собираю...» «Транзитивный сход. Получена информация чрезвычайной важности. Ты примешь участие?» «Без сомнений. Тогда жди. Я согласую иерархию по достаточности защиты, чтобы нам никто не помешал». Процедура согласования схода не потребовала много времени. Мгновенная ментальная связь соединила хранителей таким образом, будто они находились рядом, в одном месте, а не за тысячи километров друг от друга. Всего на связь вышли 32 хранителя, в том числе архонты, обладающие двадцатой ступенью посвящения. Васиштха, Петр, Симеон, Сатьявара, Месхи, Габриэль, не считая самого Николы Русова. Все они откликнулись на призыв патриарха, которым исполнилось уже более тысячи лет, понимая, что сход по пустякам не собирается. Матфей поудобней устроился на гладком полу пещеры, где располагался мир Веспидов, закрыл глаза, ощущая поступающие извне и образующие сеть, связи лучики, ментальных голосов других хранителей. Вход в общее континуальное поле сознания, образованное эгрегором схода, напоминал нырок в море светящегося тумана и почти полное растворение в нем. Процесс же объединения ментальных полей продолжал развиваться – Стала видна вся поверхность Земли с ярко просиявшими точками контакта в местах, где в настоящий момент находились хранители. Следующий шаг синхронизации индивидуальных пси-полей увел внутреннее зрение создаваемого полевого организма в структуры материи. Матфей увидел пульсацию электромагнитных полей, их источники – весь диапазон излучений, пронизывающих Землю и Солнечную систему. Затем поле зрения гигантского мыслящего и чувствующего организма схода сузилось до уровня физических тел, рядом с Матфеем возникли зыбкие полупрозрачные фигуры остальных иерархов. «Начинаем сход», — раздался в мысленном диапазоне голос Николы Руссова. «Кого ты представляешь?» — осведомился хранитель народов Закавказья Месхи. — Чью фигуру? — Управление. — Лично себя, — ответил Никола Руссий, спокойно, зная агрессивно независимый нрав кавказца. — Я не хочу никем руководить и навязывать свое мнение. Вы знаете, иерархия круга практически не изложена, и каждый из вас волен выбирать тип поведения. Теперь на земле диктуют свою волю, внушая всем живущим, что мир плох и жесток, впечатывая в сознание, в психику каждого сценарий катастрофы и вечной войны. Айвеша Конкере, маршал сверхсистемы Герман Рыжов, он же Марат Меринов. Сила его, хотя и не столь велика, как у ликвидатора, Однако нейтрализовать Рыжова ни один из вас не в состоянии. Это можно сделать только сообща. С чего ты взял, что мы захотим его нейтрализовывать? Он нам не мешает. Я просто констатирую факт усиления тьмы. Когда ликвидатор был уничтожен, сброшен в розу, мы решили, что настала пора «Техник гармонизации социума!» «И даже наметили, кто станет архитектором согласия!» Но он отказался. «Это был я!» Не стал отрицать и прятаться за фигуру молчания Матфей. «Мы знаем, буркнул Месхи, ты испугался!» «Я испугался!» Не стал спорить Матфей. «В первую очередь ответственности!» А силы мои на исходе, да и не бессмертен я. Все мы смертны. «Братья, не будем отвлекаться», — напомнил о себе Никола Руссий. «Я получил информацию, которая требует обсуждения». «От кого?» «От Светлады». В общем поле связи на несколько мгновений установилась хрупкая тишина. Все знали, что Светлада была когда-то светлым духом мечты инфарха, его совестью. Сам же инфарх после событий годичной давности исчез из поля зрения иерархов Розы. Кроме Светлады, инфарх имел еще и третий «я» — светлый дух доброты — Светлену которая полностью перешла на земной уровень бытия и стала частью души живой женщины. Но Светладе не было известно ничего. «Где она? Откуда взялась?» инфарх объявился, послышались реплики членов схода. «Она ждет нашего приглашения, чтобы сообщить важное известие». Но прежде чем дать ей слово, я хотел бы обратить ваше внимание на следующий факт. Кто-то, не открывая себя, то есть на уровне сил Элохим гибор ведет интенсивные поиски великих вещей мира, вскрывая один за другим модули иной реальности. А вы знаете, что абсолютные вещи – Созданные в материнской реальности, попадая в другие реальности розы, формируют их условия, жестко организуют их структуру. Роза реальностей – пространство допустимых состояний мироздания, а не всех возможных. Не надо объяснять нам, что такое розы, недовольно перебил патриарха-хранитель Канады Деконс Джонс. «Почему вы уверены, что неизвестный иерарх, а кто еще способен вскрыть миры инсектов, ищет великие вещи?» «Потому что я знаю о трех попытках извлечь вещи из миров, охраняемых моими коллегами. Кстати, я не уверен, что попытки, о которых я ничего не знаю, не увенчались успехом». В поле общения снова на короткое время установилась тишина. Потом заговорил хранитель африканского континента Чакха. Может быть, это проявление каких-то действий инфарха? Или воина закона? Вставил мысль Иокинф. Инфарк снял с себя ответственность за судьбы Розы и убыл в неизвестном направлении. Его место вакантно. Любой из нас может его занять, если мы согласимся на посвящение такого высокого уровня. Что касается воина закона, справедливого возмездия, то он – существо соборное и тоже нуждается в делегировании сил, которыми мы обладаем. Вполне возможно, его организация – «Нам понадобится в будущем». «Ты знаешь, у кого сейчас хранится оружие воина?» Никола Руссой помолчал. «Синкенгата не является оружием в полном смысле этого слова. Прежде всего он оптимизатор сил баланса, устранитель препятствий на пути законов Творца, нейтрализатор высших непреодолимостей» каковыми являются любые другие законы, в том числе физические. Но я не знаю, в чьих руках находится Синкенгата в данный момент, хотя догадываюсь. «Матфей, ты был последним, кто контактировал с воином год назад», — напомнил хранитель Украины Белых. «Меч остался у Стаса Котова» мастера третьей ступени, сыгравшего роль оруженосца-воина. Однако с тех пор я с ним не встречался. Синкенгата — не просто эффектор магического оперирования, проговорил бесстрастный васишт -кха. Он еще и ключ к знаниям бездн и олицетворение сферы света. Самаэль, то есть жестокость Бога, если он попадет в руки от щепенцев типа Рыкова, быть большой беде. Кроме того, он олицетворяет собой одну из букв имени Творца, добавил хранитель Павел, и не означает ли процесс поиска великих вещей, которые также являются собой буквы-символы Творца, попыткой овладеть силой Самоэль? и концептуально изменить материнскую реальность. В третий раз поле связи хранителей погрузилось в короткое молчание. «Именно поэтому я и собрал сход», — вздохнул Никола Руссий, как обыкновенный человек, изнемувший под грузом ответственности. Боюсь, и в самом деле грядет новое изменение реальности, которое начнется со сброса человеческой цивилизации в яму регресса, тем более что есть все предпосылки к этому. Берегите великие вещи, созданные предками инсектов и аморфов. Берегите иглу прахмы способную превратиться в величайшее по силе разрушение оружие. Берегите саркофаги, царей инсектов, древнейшие компьютерные комплексы, способные инициировать тхапс даже у непосвященного. Берегите кадоны, являющиеся пси-программаторами, против которых бессильны и мастера, и ангелы. «Берегите колокол, трансформатор, трансляторы тьмы!» «Довольно, Никола, мы поняли», — угрюмо перебил патриарха Месхи. «Где Светлада?» «Пусть войдет в сход и скажет, что знает». Матфей невольно напрягся, предчувствуя значимость того, что сообщит всем о веша инфарха. Светящийся туман общего поля сознания передернуло судорога неяркой молнией, и рядом с хранителями возникла зыбкая прозрачная фигурка женщины в плаще с капюшоном, скрывающим лицо. Все почувствовали дуновение гордой силы, пронизанной печальной аурой кротости, смирения и нежности. Перед адептами круга действительно открылась часть души, инфарха имеющая самостоятельное воплощение в ментальном поле. Тем не менее, лидер кавказских хранителей проворчал. «Пусть откроет лицо. Я хочу быть уверен». Женщина в сияющем плаще откинула капюшон, И у матфея защемела в груди на него посмотрела старуха да это была светлада не стоило сомневаться в этом но она выглядела так словно постарела на сто лет проведя все это время в темнице без света пищи и воды капюшон закрыл лицо светлады прекрасное даже в таком состоянии. Мягко и печально прозвучал ее ментальный голос. Прошу прощения, братья. Я отдала слишком много сил, добираясь до земной реальности, из адовых миров. Не удивляйтесь моему виду. Война в Розе началась с новой силой. Изгнанный из материнской реальности истребитель закона — превратился в зверя закона и охотится теперь за иерархами по чьей-то команде, уничтожая их одного за другим. Поэтому мне было трудно сохранить контуры воплощения и статус посланницы инфарха Теперь главное, Конкере вышел на свободу. И в четвертый раз сферу сознания схода потряс удар тишины. Кто-то изумленно ахнул, кто-то выругался. Матфей сам едва удержался от восклицания, пораженный известием. — Это правда? — недоверчиво проговорил Месхи. — Увы, да, — ответил Никола русый Я послал наблюдателя в адовые слои розы и он подтвердил, что стена отчуждения взломана, причем с помощью синкенгата. — Кто это сделал? Зачем? Когда? — Вы знаете? — послышались мысленные голоса. — Я знаю, — сказала Светлада Горько. — Оруженосец, воина закона Стас Котов. — Как это случилось? Он переоценил свои силы, пытаясь доказать себе самому, а может быть и своей жене Марии, что он способен контролировать основные параметры розы. Монарх перехитрил его и, возможно, завладел Синкенгата. Котов погиб? Возможно, он стал частью Конкере. А его жена, Авеша Светлены, Погибла. Хотя Светлена могла уцелеть. Мы еще не знаем точно, когда это произошло. Несколько дней назад. И несколько миллиардов лет назад. Если принять во внимание тот факт, что Конкеря был заперт в прошлом, в одной из запрещенных реальностей, с которыми сам же и экспериментировал. «Теперь он на свободе». «Что же нам делать?» – растерянно спросил кто-то. «Выход один – формировать эгрегор воина закона», – сказал Никола русы твердо. «Немедленно начать поиск кандидатуры оператора, которому мы могли бы передать часть своих сил». «Но почему вы уверены, что монарх примется за нас?» подал мысленный голос индийц сат -Явара. «Лично мы в тюрьму розы его не помещали. Мы — основа сохранения стабильности материнской реальности. И если Конкеря захочет ее изменить, а именно это он и собирается сделать, как это уже было почти миллиард лет назад, когда он сбросил инсектов в яму масштабной деградации» и направил эволюцию Блаттоптера Сапиенс таким образом, чтобы появились люди, то первым делом он должен уничтожить нас». «Не согласен бросил Сатья Хавара, покидая сход. «Я тоже в это не верю», — поддержал коллегу Чакха, также выдергивая свою пси из общего поля связи. За ним ушли Петр, Симеон, Люй Чень, Джонс Джонс, проворчав что то о необходимости решения насущных проблем покинули сход месхи павел арий и два десятка остальных хранителей остались матфей никола русый японец Такеда и иакинф впрочем двое последних тоже не задержались пообещав подумать о своем решении и помочь если понадобится «Они струсили», — грустно проговорила Светлада. «Их можно понять», — буркнул Матфей. «Это их выбор». «Значит, выхода нет? Мы будем сражаться каждый сам за себя?» «Нужен лидер», — снова буркнул Матфей. «Который способен собрать нас и убедить в необходимости союза И еще...» «Оператор воина закона». «У тебя есть кандидатура?» «Нет», — после паузы ответил Матфей. «Думаю, нужен свободный оператор, никому неизвестный». «Я встретила одного человека», — вспомнила Светлада. «У него очень хороший паранормальный энергозапас, хотя по жизненной позиции он шалопай». Однако у меня нет сил для прямого контакта с ним. Найди отступник, он поможет, — посоветовал Матфей. Кого? — не поняла Светлада. Тараса Горшина, учителя Соболева, занявшего место декарха. Почему его? Только он способен обнажить суть человека и поднять его до высот мастера, как это было с Матфеем. Кстати, вопреки воле инфарха Мне ли этого не знать? Хорошо, я поняла. Желаю жить долго, братья. Фигура Светлады стала таять, исчезла. — Она скоро совсем эфемеризируется, — произнес Никола Руссой после недолгого умолчания. — Если не вернется инфарх он не вернется. — Почему? потому что он до капли истратил всего себя для стабилизации розы. Матвей Соболев мог бы занять его место, но не захотел. Да и ты тоже. Не заставляй меня оправдываться. Я слишком стар для этого. В таком случае мы отжили свое. Пришла пора перемен. Хотя я еще хочу побороться за жизнь. Ты поможешь, Светлане? Кстати, по-моему, это ее сестра, Светлена. «Почему ты так думаешь?» «Я чувствую. Светлена побоялась, что мы не дадим ей слова, поэтому назвалась Светладой». «Странно все это». «Так ты поможешь?» Матфей задумался и спохватился лишь тогда, когда Никола Руссий вышел из поля связи, не дождавшись ответа. «Смысла нет», — пробормотал вслух Матфей. Мы в самом деле не бессмертны, но я помогу.